Глава 56. Все говорили, что не могли припомнить ноября холоднее, чем выдался в этом году. В один из самых промозглых дней, когда дул такой ледяной ветер, что замерзали даже волоски в ноздрях, отец Фрэнсис отправился навестить нескольких прихожан. Ближе к вечеру пошел ледяной дождь. Отец Фрэнсис вернулся домой в промокших ботинках и с четырьмя долларами и тридцатью центами пожертвований на уголь для приходского дома. Молодой священник снял с себя мокрый шарф с мокрым пальто и мокрые ботинки. Сунув ноги в тапочки, он спустился вниз, подбросить в печной обогреватель угля и выгрести золу. «Если мы ляжем спать сразу же после ужина и молитвы», предложил отец Фрэнсис, «то сможем сэкономить на угле». «Нет», — возразил отец флин. «этой ночью мы можем пригодиться. Холода держится уже слишком долго, и кто-то из стариков может умереть, поэтому мы должны быть наготове». «Тогда мне лучше просушить обувь». Отец Фрэнсис набил ботинки скомканной бумагой. Это была его единственная пара. Доктор заходил. По сложившейся доброй традиции, в случае, если кому-то из прихожан случалось серьезно заболеть, один из районных докторов сообщал об этом священнику, раввину или методистскому пастору, по телефону или лично. «Нет, не заходил». Но помяните мое слово, сегодня ночью за мной пришлет Патрик Деннис Мур. Уже лет десять подряд, когда наступают холода и выпадает снег, ему кажется, что он умирает, и он взывает к церкви. Что ж, однажды наступит и его час. Так и вышло. Когда священники ужинали, прибежал соседский мальчишка и сказал, что его прислала милочка Мэгги, потому что ее отец умирает и просит священника. Бедный отец Фрэнсис вытащил бумагу из непросохших ботинок и с дрожью натянул непросохшее пальто. Когда отец Фрэнсис с отцом флином вышли из дома, пошел снег. «Ах!» — вздохнул про себя отец флин но вслух ничего не сказал. Милочка Мэгги, бледная и притихшая, встретила их у двери со свечкой в руке. Она преклонила колени и приводила их в дом, как положено, и провела наверх в отцовскую комнату. На прикроватном столике уже стояло распятие, свечи и все остальные необходимые предметы. Как и в другие годы, кровать была застелена свежей простынёй, а на лице Пэта виднелись следы засохшей крови от неловких, бродобрейных усилий милочки Мэгги. Пэт тут же открыл рот. Простите меня, отцы мои, за то, что заставил вас прийти в такую погоду. И мне бы вполне хватило и одного из вас. Но мне недолго осталось на этом свете, и перед уходом я хочу примириться с Господом и Церковью. Значит, ты готов, сын мой?» Спросил молодой священник того, кто годился ему чуть ли не в деды. И в этом не было ничего абсурдного. Молодой священник приходился старику, духовным отцом. «Страховки на похороны хватит, а в банке есть чуток денег, чтобы оплатить за упокойные мессы и вызволить меня из чистилища, когда меня не станет». Никто, кроме отца Флинна, не заметил, что Пэт сделал ударение на слове «когда». «Пусть тебя больше не заботят мирские дела», — сказал отец Фрэнсис. «Приготовь дух свой», — он достал из черной кожаной сумки столу. «Он мне поверил», — в панике подумал Пэт. Милочка Мэгги заплакала. Отец Флинн тронул ее за руку со словами. «Пойдем, дитя мое», — и они пошли к выходу. «Святой отец, куда же вы?» — Пэт уже по-настоящему испугался. «Вниз. Оставляю вас в добрых руках отца Фрэнсиса, сын мой». Дверь за его дочерью и отцом Флинном закрылась. Пэт слышал их голоса в коридоре. До него донеслось всхлипывание милочки Мэгги и приглушенные слова священника «быстрое выздоровление или счастливая смерть». «Они всем не верят», — в отчаянии думал Пэт, — «а я всего-то хотел повидать священнику о своих страданиях». Отец Флин заметил, что кухня милочки Мэгги была свежевымыта. На кухонном столе лежала свежая клеенка. Ситцевые занавески, прикрывавшие уродливые встроенные раковины из мыльного камня, были свеже свежевыстираны, накрахмалены и отглажены. В доме вкусно пахло готовкой, и пусть печной обогреватель и делал свое дело, в очаге пылал чудесный огонь, а на краю плиты стоял на медленном огне кофейник. Когда милочка Мэгги наливала ему кофе, Отец флин заметил в одной из ее каштановых коз серебристую прядь. Несмотря на это, она была полна радостного предвкушения, закономерно приглушенного наличием в доме умирающего, будь то настоящего или мнимого. Она вся сияла, как невеста в ожидании жениха. «Маргарет, доктор уже заходил? Папа не позволил бы мне его вызвать». Когда он слег после ужина, и он так хорошо поел, потом попросил чистую ночную рубашку и лег в постель, попросил меня его выбрить, сказал, что слишком слаб, потом сказал послать за вами, потому что чувствует, что умирает. Как и в прошлом году, и во все предыдущие с первым снегом. Я боюсь не воспринимать это всерьез, потому что каждый раз мне кажется, что это по-настоящему. Милочка Мэгги смахнула набежавшую слезу. «Когда возвращается твой муж?» «Я жду его каждый вечер». Милочка Мэгги со священником еще немного поговорили. Она поделилась с ним забавными историями про детей, заставив его улыбнуться. Через какое-то время к ним спустился отец Фрэнсис. «Больной отдыхает», — сообщил он. «Поднимусь, взгляну на него», — сказал отец флин «Маргарет, почему бы тебе не показать отцу Фрэнсису своих детей?» Милочка Мэгги провела молодого священника в спальню, где спали двое старших мальчиков. Потом она отвела его в большую комнату Дэнни, где в колыбельке спал младенец. Дети пахли чистотой и свежестью. На всех были свежие, выстиранные и отглаженные ночные рубашки. В комнатах было бедно, но безупречно чисто. Вернувшись на кухню, милочка Мэгги обратила внимание священника на полку во всю длину стены. На ней в ряд стояли тяжелые фарфоровые пиалы в количестве трех штук. Три ложки, три кружки и три банана. На краю плиты стояла на медленном огне большая кастрюля с овсянкой. Милочка Мэгги пояснила, что утром она наполнит пиалы горячей овсянкой, добавит молоко и сахар, порежет в каждую банан. И это вместе с тремя кружками подогретого молока будет завтрак для троих малышей. «Ведь я все делаю, как надо, святой отец», — с тревогой в голосе спросила милочка Мэгги. «То, как я забочусь о мальчиках из приюта». На отца Фрэнсиса снизошло откровение. Теперь он знал, что в грядущие годы перед его взором не раз встанет непрошенная картина. Три кружки, три ложки, три пиалы и три банана. И откровение сообщило ему, что всякий раз при этом ему захочется разрыдаться. «Точно так!» как сейчас. Но заговорил он бесстрастно и рассудительно. «Маргарет, вы отлично ухаживаете за сиротами. Они в безопасности, в тепле, сыты и любимы». «Спасибо, святой отец, мне лестно это слышать». Пэт лежал очень тихо, едва дыша, пока не увидел, что в комнату вошел отец Флинн, а не другой священник. Тогда он сел на постели и принялся изливать накопившееся негодование. «Ах, святой отец, на мне проклятие сыновней неблагодарности!» «А это еще что?» — подумал отец флин. «Я о своем единственном сыне, Деннисе Патрике. Ведь за ним послали. Но, думаете, он пришел навестить отца своего на пороге смерти? Возможно, Деннис решил, что вам сном опомерещился волк». «Волк?» «И рассказывал вам эту басню уже много раз. Что-то не припоминаю». Священник снова пересказал Пэту басню, добавив, «И однажды вам действительно понадобится помощь, но никто не придет». «Разве святому отцу пристало запугивать бедную душу, у которой на всем свете нет никого, кроме священника и детей?» — жалостливо изрек Пэт. «Но это правда. До старика никому дела нет». «Верно, сын мой, вы состарились. Это верно». «Не так уж я и стар» возмущенно возразил Пэт. «Слишком стар», — продолжал отец флин «чтобы продолжать творить глупости». Внезапно Пэт почувствовал необходимость сгладить острые углы. «Непутевые, да?» «Но сегодняшнего дня я исправлюсь». «У вас получится», — терпеливо заметил священник. «Если попытаетесь, то сможете». «Я исправлюсь, святой отец». «Да, исправлюсь, при условии...» Пэт решил поторговаться, что Господь пошлёт мне долгую-долгую жизнь. Начнёте исправляться прямо с утра. «Хорошо», — согласился Пэт. «Для начала я хорошенько высплюсь, и завтра в шесть утра вы явитесь в церковь и пойдёте на исповедь». «Но я же только что исповедался. Сегодня вечером вы покаетесь в том, что после соборования вы стали грешить заново на словах в помыслах. «Святой отец, а можно мне прийти в 9 «В шесть». В тот вечер Дэнни и Тесси добрались до отца только в восемь вечера. Сначала Тесси заставила мужа поужинать. Им пришлось завернуть Мэри Лоррейн в одеяло и взять с собой, потому что ее не с кем было оставить. Дэнни весь извелся от беспокойства за отца». Он никогда не подозревал, что тот притворяется, несмотря на то, что Пэт всегда прикидывался умирающим, когда ему хотелось внимания. Да, подобно шекспировскому трусу, Пэт умирал много раз до смерти. «Он уже разыгрывал вас с милочкой Мэгги. Почему ты думаешь, что в этот раз все по-настоящему?» Дэнни оттолкнул тарелку. «Я не голоден». «Что же этот человек вытворяется со своими детьми?» Тесси вся кипела от раздражения. «Только и делает, что пьет у них кровь. Взять мою мать! Да если бы она умирала, она бы скрывала это до последнего, только бы мы не волновались». Дэнни словно прочел мысли жены. «Тесс, тебе не обязательно идти со мной, если не хочешь. Сейчас на улице уже не дождь, а снег. Тебя никто ни в чем не упрекнет». «Ах, Дэн, я пойду с тобой. Может быть, на этот раз твой отец правда болен, и я никогда себе не прощу, если не пойду из вредности, а он действительно умрет». Когда они добрались до дома милочки Мэгги, Тесси вся изволновалась, потому что одеяло малышки промокло, и она боялась, что дочь простудится. Милочка Мэгги повесила одеяло сушиться на стул перед плитой, а Мэри Лоррейн положила на собственную кровать. «Как папа?» — спросил Дэнни. «Отец Флинн с отцом Фрэнсисом только что ушли. Думаешь, мне нужно к нему зайти?» «Ну уже Дэннис!» — вставила Тесси. «А зачем еще он тебя звал?» Дэнни пригладил волосы, подтянул галстук и проверил, чисто ли под ногтями. Он очень нервничал. Когда Дэнни вошел в комнату к пету, тот притворился спящим. Он изо всех сил старался сдержать дыхание. И чуть не расхохотался, когда Дэнни осторожно положил ладонь ему на сердце, чтобы проверить, дышит ли он. «Пусть поволнуется за меня хорошенько. Это пойдет ему на пользу». «Папа!» — голос у Дэнни был взволнованным. «Ты меня слышишь?» Пусть продолжает в том же духе. Дэнни изо всех сил старался разбудить Пэта, но в конце концов сдался. Он на цыпочках вышел из комнаты и осторожно закрыл за собой дверь. «Надеюсь, я хорошенько его напугал», — думал Пэт. «Будет ему наука, как пренебрегать отцом». Спустившись вниз, Дэнни сказал сестре. «Я беспокоюсь за папу. С ним все будет в порядке». «Зачем тогда ты звала священника?» — возмутилась Тесси. «В конце-то концов!» потому что я всегда зову священника, когда он меня просит. Я не хочу нести ответственность за то, что не позвала его, если что-нибудь вдруг случится. Милочка Мэгги, может, для тебя в этом ничего такого и нет? Но ну, нам-то каково. Дэн целый день вкалывает на работе, а потом даже поужинать не может от беспокойства. Тес, ладно тебе», — примирительно сказал Дэнни. «А потом нам пришлось тащить ребенка по улице в снег». «Тесси, я же тебе говорил, тебе не обязательно было идти». «Мне жаль, что я пошла. Мне нужно было сначала подумать о ребенке, у которого вся жизнь впереди, а не о старике, которому все равно умирать». «У Дэнни есть обязательства перед отцом», — спокойно возразила милочка Мэгги. «Прежде всего, у него есть обязательства передо мной и ребенком. А потом», — Дэнни наконец вышел из себя, — «перед твоей мамашей и братцем». «Дэн, ты чего?» — обиделась Тесси. Дэн расслабил галстук, провел пятерней по волосам и принялся шагать по комнате. «Чем скорее Отто достроит свой магазин в Хемпстеде и чем скорее я переберусь туда, подальше от всего этого, тем будет лучше!» Тесси тут же стала стыдно. «Ах, милочка Мэгги, дорогая, мне так жаль, что я вспылила, но ты такая чудесная, что меня бесит, что тебе приходится идти на поводу у отца». «Ах, Тесси, я совсем не против его побаловать». «Вот и балуй сама!» Тесси снова вскипела. «Но нам с Деннисом это тяжело. Ты потакаешь отцу, и тот считает, что Деннис тоже должен ему потакать. Ты ему угождаешь, и все тоже должны». Папа привык на меня полагаться, и, наверное, я тоже к этому привыкла. «Так отвыкай, потому что тебе придется несладко, когда ты сама состаришься, и никто...» Я всегда буду относиться к тебе так, словно ты мой парень, процитировал Дэнни. Помнишь? Тесс. Да, и подхватила Тесси. Я всегда буду с тобой вежлив, словно ты девушка, которую я только что встретил и хочу завоевать. Помнишь, как ты мне это сказал? А ты сказала: "Я буду всегда любить твою сестру". И я люблю, люблю. Тесси обняла милочку Мегги и расплакалась. Я ничего такого не имела в виду. Я была не права. Мне не следует так с тобой разговаривать. Но я постоянно на нервах. Малышка все время плачет. Я ничего не успеваю по дому. И я целый день одна. Хм -хм. Тесси, когда вы с Денни в последний раз выходили развлечься? Ну, наверное, в феврале. Да, я точно помню. У меня был уже такой большой живот, что я не хотела никуда ходить. А потом родился ребенок и... «Послушай, сегодня вы с Дэнни куда-нибудь сходите. Вы еще можете успеть на последний акт водевиля в Бушвике или выпить кофе с вафлями. Идите куда угодно, лишь бы провести время вдвоем». «А как же, малышка, оставишь ее на ночь со мной?» «Я так не могу». «Очень даже можешь», — заявил Дэнни. «Но ей нужно. Милочка Мэгги всю жизнь заботится о детях». «Я имела в виду молочную смесь и подгузники». «Мэтти почти одного возраста с Мэри Лоррейн». «Я могу взять его смесь, и подгузников у меня навалом». «Идите, и хорошо проведите время». Тесси все не могла решиться, пока Дэнни не сказал. «Пойдем, отпразднуем нашу первую крупную ссору». Тротуары успела припорошить тонким слоем снега. Милочка Мэгги смотрела – как Дэнни с Тесси идут по улице. Тесси перешла было на бег, но потеряла равновесие из-за высоких каблуков. И Дэнни подхватил ее и растер ей лицо снегом. Она вырвалась, зачерпнула пригоршню снега и бросила в Дэнни. Он поймал ее руку и заставил выбросить снег. Она взвизнула, он расхохотался, и они побежали вниз по улице рука об руку. Милочка Мэгги смотрела на них, пока они не скрылись из виду. «Они еще просто дети!» — с нежностью подумала она. Ее взгляд задержался на снеге, танцующем вокруг горевшего на углу круглого оранжевого фонаря. Белые хлопья, пролетая сквозь свет, вспыхивали оранжевыми звездочками. Милочка Мэгги вернулась на кухню и добавила в томившуюся овсянку чашку воды, потому что та немного загустела. Заглянула к сиротам, подоткнув одному из них одеяло и вернув на место другого, который спал, развернувшись ногами в подушку. Подсунула руку, подмерила Рейн, которую все потихонечку начинали звать Рейни, чтобы проверить, не нужно ли сменить ей пеленки. Наконец, она поднялась в комнату к отцу. Пэт на полу на коленях, наполовину скрывшись под кроватью. «Папа, что ты делаешь?» «Ищу свою трубку». «Сейчас же ложись в постель. Нечего ползать по полу. Тебе нужно больше отдыхать». Она уложила отца обратно в постель. «Отдыхать как же? И как мне отдыхать, если ко мне в комнату набились священники, чтобы меня соборовать? Семейка внизу орёт и пререкается, а единственный сын бродит по улицам со своей немкой, отплясывает джигу, вопит и занимается чёрт его знает чем». «Ах, не завидую им. Пусть немного повеселятся». «Никому я не завидую. Все, чего я прошу, это чтобы мои дети дождались, пока тело мое остынет, прежде чем справлять по мне поминки». С этими словами Пэт снова выпрыгнул из постели. «Ляг обратно в постель. Ты и так доставил мне сегодня хлопот. Выспись как следует, потому что утром ты переезжаешь к миссису Кроули». «Нет, доченька, ничего подобного». «Нечего толкать меня в объятия миссиса Кроули. Я сниму себе отдельную комнату. Найду комнату у какой-нибудь вдовы, которая будет рада за меня выйти, ведь у меня и пенсия, и страховка имеются». миссис Кроули вдова. «Она слишком старая, ей пятьдесят пять. Тебе самому шестьдесят четыре. А с чего это вдруг? Ты вспомнила про мой возраст?» «Ах, папа, если бы ты только снова женился». И что ты тогда будешь делать без моей страховки? ну скажи. Папа, мне не нужна твоя страховка. Я надеюсь, что ты еще много лет проживешь. И проживу? Проживу. И тебе незачем так орать. Я буду орать, когда захочу. И умирать я не собираюсь. Я буду жить. Буду жить назло всем. Так и живи. Кому? Какое дело? Милочка Мэгги тоже перешла на крик. Брань Пэта всколыхнула весь дом. Маленькие мальчики-сироты задрожали в кроватках. Мэри Лоррейн Мур захныкала, обмочилась, проснулась и заплакала в голос. Милочка Мэгги сменила малышке подгузник, подтянула кресло-качалку поближе к кухонной плите и села в нее, укачивая Мэри Лоррейн и разговаривая с ней. «Сегодня вечером я буду держать тебя на руках столько, сколько мне вздумается». Буду качать тебя и петь тебе песенки, потому что ты моя доченька. Твой отец мой брат, а мой отец твой дедушка, а твоя бабушка была моей мамой. Ты плоть от плоти и кость от кости моей. Моя доченька, по крайней мере, до завтрашнего утра.